Глава вторая. В тот день я больше так и не смогла уснуть. Воручилась в постели до самого утра, снова и снова прокручивая слова отца в голове. Родители были всем для меня, я бы умерла за них и доверяла им всецело. Но только все равно боялась, что они отдадут меня тому огромному мужчине, Вахиду Ахмадову, который был ночью в нашем доме. Тогда на кухне я долго просила маму поговорить с отцом но в конечном итоге она заверила меня, что я просто что-то не так поняла, и, конечно, никто за мной не приедет. Никто не заберет и насильно замуж не выдаст. Мама отругала меня за то, что я подслушивала, и назвала глупой мышкой, которая, как обычно, сует нос не в свое дело. Эти слова немного успокоили меня. Возможно, я и правда все не так поняла. Отец, конечно же, не даст меня в обиду, он ведь любит меня. Любит? Не так ли?» После того случая еще примерно месяц я плохо спала. Мне казалось, что в своих снах я видела черного дьявола, который приходил ко мне в облике того огромного мужчины. В такие ночи я резко вскакивала на кровати, чувствуя, как быстро бьется мое сердце. Хоть мама и пообещала, что никто меня не заберет, какая-то доля сомнения все еще тлела во мне, и это не проходило. Я лишь всеми силами надеялась, что когда вырасту, К тому моменту Ахмадов уже сто раз женится и просто забудет о долге моей семьи перед ним. Как все мои одноклассницы, я тоже хотела когда-то выйти замуж, но только по любви. О чем еще может тайно мечтать девочка в 14 лет? Конечно, о красивом, нежном принце из сказки, но уж точно не о каком-то опасном бандите с пистолетом в руках. И я мечтала, так же, как и мои русские подружки – Вот только моя жизнь существенно отличалась от их. Им не нужно было стыдиться за то, что родились они девочками. Им не требовалось спрашивать разрешения у отца, когда они собирались просто выйти на улицу погулять, а мне это было необходимо. Папа контролировал меня. И после того случая с Алмазом этот контроль стал еще более серьезным. Я всеми силами надеялась на то, что после того позора мой брат Алмаз будет наказан. Однако даже этот проступок сошел ему срок. Отец слишком сильно любил сына и не смел наказать его. А мне... мне рыдать хотелось от такой несправедливости. Конечно, я была маленькой, но не была дурой. Я прекрасно понимала, что мама меня тогда на кухне просто успокоить хотела. И договор с Ахмадовым был все еще в силе. Отец не отменил его ни спустя день, ни спустя месяц. Он не отдал за меня ни копейки тому опасному мужчине, и это больно ранило меня, очень больно. Я совсем не видела в этом всем своей вины. Почему я должна нести за алмазы наказание? Потому что менее цена для отца? Потому что меня не жалко, ведь я девочка? Ответов, конечно, у меня не было. Сколько раз после того я не пыталась заговорить об этом с мамой, но она всегда быстро меняла тему. Обсуждать договор было запрещено что только растило во мне бунтарство и излишнюю тревогу. С той поры в моей жизни были только учеба, работа по дому и решение отца, которому как ни старалась, я не могла перечить. Но во мне все равно все время тлела надежда. Я хотела верить, что никто меня не заберет, родители защитят меня, они любят меня и не дадут в обиду. Я так считала, я так хотела думать и успокаивала себя когда в очередной раз во сне видела того опасного накачанного мужчину с черной бородой и пистолетом в руке. Пять лет спустя. «Мы трижды переезжаем, поэтому совсем скоро я перестаю думать о том страшном договоре и мужчине, которому когда-то было обещано в детстве. Все сильно меняется, и, кажется, я тоже». Теперь мне девятнадцать, и я студентка второго курса медицинского университета. Как я ни старалась и не упиралась рогом, поступить на музыкальный факультет мне никто не дал. Отец закатил настоящий скандал на это мое желание. Конечно, ведь Маликаз мир не может быть непутевой грязной певицей. Собственно, моего желания никто не спрашивал. Меня просто заставили подать документы, и теперь я учусь на педиатра, достойному, по мнению отца, делу. «Конечно, в этой профессии много плюсов, однако их все перечеркивает то, что я никогда не хотела быть врачом. Я хотела стать певицей, только...» «Учеба в университете отнимает все мое время, поэтому петь теперь я могу только в своей комнате», специально плотно закрыв дверь, да еще и повесив покрывало сверху, чтобы никто этого не слышал, чтобы меня снова не пристыдили, и я опять не рыдала по три часа в подушку». Мой старший брат Рамиль женился три года назад. Алмаз тоже женился год назад. Они выросли крепкими, красивыми мужчинами, а я все же превратилась в девушку, как не старалась стать мальчуганом. У меня округлились формы, появилась талия, выросли грудь и попа. Ноги стали еще более длинными, а в глазах появился блеск. Благо, братья с женами уехали в свои дома — так как даже не представляю, как бы ужилась с двумя новыми в нашей семье девушками. Наверное, я бы их просто выжила. Уж слишком часто мы бодались с братьями в детстве. Я всегда хотела им быть равной и ни в чем не уступать. Я научилась давать сдачи, драться, и в последнее время у меня это отлично получалось. Я хотела видеть гордость в глазах отца, хоть чуточку, хоть каплю. К счастью, мое отчаянное стремление стать похожей на мальчишку не прошло даром. И хоть теперь меня уж точно невозможно спутать с парнем, по повадкам мне кажется, я тот еще пацаненок, за что мне до сих пор частенько прилетает от матери. Она не любит моей грубости и часто называет третьим сыном, когда я в очередной раз смею спорить с ней. Мои братья женились по любви, и, конечно, я тоже жду такого же исхода. Многие мои подруги уже встречаются с парнями и даже целуются с ними, однако это все не про меня. Отец знает почти каждый мой шаг. Даже мобильный телефон у меня появился только в университете. И то только для того, чтобы еще лучше меня контролировать. Я люблю отца. Однако за этот тотальный контроль часто просто ненавижу его. Маляка, может уже хватит спать на паре? Смотри, ты же все пропустила. Меня в бок толкает одногруппник Лехич. Высокий светловолосый парень с рыжеватыми веснушками и яркими голубыми глазами. Мы познакомились еще в первый день учебы и частенько сидим вместе. Он по левую сторону от меня, а Замира по правую. Тоже моя подруга. Лучшая. Извини, задумалась просто. Ловлю на лице Лешу улыбку, впервые замечая, что он оказывается симпатичный. Странно, как я раньше этого не видела. Второй год как-никак учимся вместе. Мне-то что, просто потом не реви, когда завалишь сессию. Я свои конспекты тебе не дам. Не могу сдержать улыбку. Ну ты и жадина, Лёх. Больно надо. Обойдусь как-то. Лёхич правду говорит. малика давай соберись. А то мы тебя не увидим совсем. Почтовым голубем разве что письма будем отправлять. Твой отец уж точно постарается. Ой, прости, ты не виновата в этом. Сжимаю зубы. Как бы я не хотела сейчас придушить этих обоих, но они правы. За заваленную сессию отец решит меня телефона. И как минимум на месяц закроет с учебниками дома. Тут даже к бабке не ходи, сделает. Крепче сжимаю ручку в руке и стараюсь сосредоточиться на том, что мне говорит преподаватель по анатомии. Однако моя рука лишь царапает новые тексты для моей песни. Да, это стыдно, но я пишу песни. Тайком. У меня таких уже два блокнота, однако их никто не услышит, кроме меня самой». Один раз я уже пыталась устроить домашний концерт и спеть перед отцом, но он разорвал мой блокнот прямо при братьях, назвав меня глупой, и безмозглой девчонкой. Тогда я долго плакала, собирая шметки своих текстов, и после этого больше ни разу не пела для отца или в кругу семьи. Я пела только для себя. Очень тихо, стараясь, чтобы никто не услышал. В этот день я задерживаюсь на учебе, поэтому не могу, как всегда, вернуться домой в сопровождении Замиры. На улице быстро темнеет. Местами моросит дождь, а я, как назло, потеряла деньги на проезд. Отцу не рискую звонить, а то сразу отхвачу люлей за потерянные деньги. Прекрасно, Маляка, так держать. Хотя, чему удивляться, я всегда такой была. Неуклюжий. Ехать зайцем в автобусе гордость не позволяет. Поэтому я просто шлепаю по мокрой дороге, стараясь теплее укутаться в свою ветровку. Но что-то она не греет. До дома остается меньше пяти километров, когда уже дрожащий от холода и вся мокрая от дождя, позади себя я замечаю яркий свет от фар. В следующую секунду огромный черный джип чуть с ног меня не сбивает, заставляю буквально влететь в лужу. «Ты что творишь, урод? Совсем сдурел? Смотреть надо!» Что из мочи, я ору вслед этому полуумному водителю, но вскоре машина, замедляет движение, и съезжает на обочину. В этой темноте я отчетливо вижу задние фары, которые сейчас горят ярким красным светом. Джип медленно сдает назад и припарковывается буквально в нескольких метрах впереди меня. Сердце ускоряет ритм, когда двери внедорожника открываются, и оттуда выходят двое огромных бритоголовых мужчин. От неожиданности я сразу же замолкаю, а после чуть рот не открываю, когда вижу, что и позади меня... Тоже припарковался такой же большой черный джип, и сейчас его белые фары светят прямо на меня.